Эпизод девятый. Холодный предрассветный ветер тормошил озерную воду, и вовсю ширь от края до края бежали понизлые быстрые волны. Эрлинг Вигловсен прохаживался по палубе Кнара, наблюдая за работой своих людей. Одни натягивали канаты, устанавливая мачту, другие разбирали снасти, третьи вытягивали из трюма свернутое полотнище паруса. И, прощай, торговый город, на озере лег. Работал вместе со всеми и Этельстон. Ангел был внешне спокоен, но двигался точно во сне. Так, словно накануне, его жестоко избили, и теперь ему больно было двигать руками. Сын ворона долго приглядывался к Этельстону, потом подошел. — Что с тобой? — спросил он, тронув его за плечо. — Ты похож на пьяного, Этельстона, но ты не пьян. Этельстон поднял на него глаза и опустил их опять. И ничего не ответил. Эрлинг подтолкнул его. «Я слыхал, ты вчера встретил знакомца?» «Это был лорд Годвин Эдриксон», — угрюмо сказал Этельстон. «Он и мой отец ходили под знаменем славного короля Хейма. Там, дома». Эрлинг кивнул. Дело было сделано. Этельстон заговорил. Он рассказал мне, что дома жива моя мать и жена. А ведь я все время думал, что ее замучил Рунольф. А еще он сказал, что наш король Элла, сын Хейма, пленил Рагнера кожаные штаны, когда тот грабил в Ирландии. Он велел посадить викинга в яму, и там его закусали гадюки. — Вот как, — сказал Эрлинг, — великим вождем был Рагнар Лотброк, и люди думают, что его сыновья удались в отца. «Гроза идет на твоего Эллу Конунга, Этельстон!» Этельстон мучительно вздохнул. Рагнар спел в яме песню, в которой перечислил свои деяния, а перед самой смертью сказал так. от чего бы и не зарезать старого кабана! Но пусть мясник опасается поросят!» «Лорд Годвин мне сказал, что его сыновья теперь собирают войско, и...» Эрлинг его перебил. «Так значит, твой...» — Гудини, Ярл, предлагал тебе поехать домой вместе с ним, а ты отказался. — Я угадал? Этельсон внезапно рассверепел. — Чего ты от меня хочешь, Эрлинг Вигловсен? Эрлинг покачал головой. — Не дело тебе кричать на меня, Этельсон. Просто теперь я вижу, что ты больше принадлежишь своему Энкланду, чем мне. Так что иди-ка ты на берег, Этельсон, покуда мы еще не снялись с якорей. — Я так тебе велю. «Отсылаешь — Отсылаешь? — спросил Этельстон. — Мне что-то не кажется, что я заслуживаю бесчестия, Вигловсен. Но маленький Эрлинг расправил плечи и, кажется, даже вырос. — Я хочу, чтобы ты был счастлив, Этельстон. И не я виноват, если ты увидел в этом обиду. Иди! Или мне приказать, чтобы тебя выкинули за борт. — Я никуда не пойду, — сказал Этельстон. — Ты дал мне свободу, и я буду идти за тобой, пока жив. — Пойдешь, — отрезал Эрлинг, и казалось, что это у него получалось не хуже, чем у самого Хальгрима. — Я дал тебе свободу, а твоя страна англов дала жизнь, — и кивнул Скэги, пробегавшему мимо. — Принеси-ка сюда его котомку. — Да, его. Скэги убежал, оглядываясь, принес пожитки англа и отдал их хозяину. — У каждого своя дорога, — сказал Эрлинг. — Удачи тебе, Этельстон. — И тебе удачи, — отозвался англ так же тихо. — И ты вернись когда-нибудь в свой Торсфёрд. Я стану молиться за тебя, Вигловсон, и это поможет тебе не меньше, чем помогал мой меч. Потом на кораблях подняли якоря. Набирая ход, три ладьи одна за другой заскользили к воротам гавани, вновь пересечь озеро и скрыться в просторе холодного восточного моря. Этельстон стоял по колено в воде, В руках кожаная котомка, у пояса, добытый в бою топор. Он смотрел на тот из трех кораблей, что шел посередине, на круглобокий медлительный кнар. Он знал, что больше никогда его не увидит. Он возвратится домой, чтобы обнять там мать и жену. Но одна часть его жизни отрезана навсегда. Ее будет не хватать. В родном доме приснятся ему продымленные стропила Сехейма, Эрлинг Хёвдинг и качающаяся палуба корабля. Этельстон долго стоял неподвижно, до тех пор, пока корабли не скрылись из глаз. Город за его спиной понемногу просыпался. Замычала корова, стукнула дверь, приплыл откуда-то запах только что испеченного хлеба. Этельстон встряхнулся, словно просыпаясь, плеснул водой в лицо и зашагал к дому, где жил лорд Годвин Эдриксон.